В краю неласковом скучая, все помню. Плавные поля, пучки густые молочая, Вкус теплых ягод кизеля. Я любовался мотыльками, степными, С красными глазками на темных крылышках. Свекла от тени к тени, золотистый, Подобно музыке волнистый, неизъяснимая яйла.